Глава двадцать девятая. Тимур. На глазах пелена, и резко не хватает кислорода. Становится нечем дышать, как будто горло сдавило стальными тисками, и вырваться из них получится только с кровью, раздирая кожу в клочья. «Что ты здесь делаешь?» «Я не узнавал своего голоса, чужой, далекий». как будто снова вернулся назад в тот кошмар который едва пережил полтора года назад хотела посмотреть на ремонт света боялась, глядя на меня огромными глазами ты соврал мне и я не обязан отчитываться голос все так же не мой только взгляд следил за рукой девушки дверь комнаты медленно открывалась а я так и продолжал стоять столбом Боялся сделать этот чертов шаг. Больше года даже на второй этаж не поднимался, чтобы не поддаться соблазну зайти туда. И единственная комната в доме, которой ремонт не коснулся. Все осталось, как и прежде. Именно так, когда они еще были живы. «Туда можно зайти?» Света кивнула в сторону двери, из-за которой уже был виден шкаф, но я резко оборвал. «Нет!» «Почему?» Она продолжала давить на больное, а я едва сдерживался, чтобы не поддаться очередной вспышке агрессии. «Она обязательно будет, если сейчас не остановиться. Уже медленно накрывает меня с головой, но я все еще балансирую на грани, держусь, чтобы снова не сорваться в пропасть отчаяния». «Иди вниз!» Я, как зачарованный, не отводила взгляда от щели. и шкафа-купе, где в зеркальной двери уже отразился огромный плюшевый тигр. Нет. Нет. Нет. Можно кричать сколько угодно, но боль все равно возвращается. Резко врывается в сознание, и теперь с неимоверной силой давит на оголенные нервы. Я закрыл глаза, пытаясь выровнять дыхание. Кулаки сжимал, чтобы почувствовать боль физическую. Возможно, тогда душевное отпустит. «Извини!» — тихий женский голос, а после такие же тихие шаги по ступенькам, а я так и прирос к полу, боясь пошевелиться. Говорят, сильные мужчины не плачут, предпочитают держать боль в себе, но иногда она рвет с такой силой тебя на части, что ты перестаешь контролировать себя. Я не помню, как громил дом, как ревел раненым зверем, а потом выл на луну. желая лишь одного — вернуть тот чертовый день назад и защитить своих девочек. А сейчас я расплачиваюсь за свои же грехи. Открыл глаза, снова натыкаясь на полуоткрытую дверь. А может, стоит попробовать прошлое оставить в прошлом? Назад ничего не вернешь. Так стоит ли загонять себя в угол? Никто мне не заменит семью, которую я потерял. Но иногда надо дать себе еще один шанс. Возможно, у меня получится. «Папа, а ты купишь мне новый велосипед?» Голос маленькой златы эхом раздавался в пустой комнате, когда я переступил порог. «Отстань от папы!» Смеялась Розалия, глядя на меня своими огромными светло-голубыми глазами. «Бескрайнее небо. В них реально можно утонуть». И несколько лет назад я попал в этот сладкий омут, о чем ни разу не пожалел. «Папа, я себя хорошо вела!» Голос девочки звенел, как колокольчик, когда я дотронулся до игрушек, стоящих на полочке. Куклы, какие-то детские безделушки, машинки. Моя дочь в свои пять лет заявила, что станет гонщиком, когда вырастет. А я пообещал ей подарить крутую машинку, Настоящую, но только когда станет совсем взрослой. Фотографии в рамках. Розалия на каком-то приеме. Злата на утреннике в детском саду. И они вдвоем, смеющиеся, счастливые. Еще живые. Нет, я все-таки не выдержал. И заорал, чувствуя, как боль разъедает меня изнутри. Ударил кулаком в стену. «Еще раз, еще!» Остановиться не мог, хотя надо. В голове сплошной туман и полное отсутствие тормозов. Знаю, чем это может закончиться. Второй раз я возвращаюсь в тот кошмар. Еще остатком сознания достал из кармана мобильный и набрал номер брата, пачкая телефон кровью. «Тимур, что?» «Приезжай!» Прорычал и швырнул гаджет в стену. А дальше полный провал. Эти несколько минут, пока Марата не было, полностью испарились из моей памяти. Я все-таки разгромил часть комнаты, хотя полтора года назад сил хватало сюда только доползти. Лицо брата, его испуганный взгляд и громкий рык. «Скорую, живее!» И сознание полностью покинуло меня.